Японские сухопутные и военно-морские силы в начале XX века между собой отчаянно конкурировали. И в конечном итоге конкуренция это привела к тому, что каждый из родов войск обзавелся собственным главным штабом. Выше мы с вами рассмотрели разведку сухопутную армейскую. Нынче же обратимся к разведке военно-морской. Ее главным органом был главный штаб ВМС, а в самом штабе был административный отдел, Отдел этот, в свою очередь, подразделялся на три группы. Группы – на секторы, секторы – на направления. Сектор – рабочая лошадка военно-морской разведки Японии. Именно в секторах велась работа по конкретным странам, включая сбор информации, анализ, исследования. Начальник административного отдела – вице-адмирал или генерал-лейтенант. Сухопутные туда тоже иногда попадали. Начальники групп – контр-адмиралы, генерал-майоры, иногда полковники. Начальники секторов, майоры и капитаны. Начальник направления, капитан, но не ниже. Работа военно-морской разведки во многом была схожей с разведкой сухопутной. Те же легальные и нелегальные агенты, те же маршрутники, тут мы особо останавливаться не будем, дабы не упустить интересные детали. В целом военно-морская разведка потому и не уступала сухопутной, сходству принципов, единая канва, наступательность и агрессивность. Но отметим также и то, что военно-морская разведка Японии сухопутную часто превосходила, и даже американская и английская разведка ей иногда уступали. В чём была причина успеха? Все дело в том, что американские и английские военные корабли часто оказывались в непосредственной близости с японскими судами на одном рейде в портах и гаванях Южно-Китайского моря, в китайских территориальных водах. Во все времена капитаны военных и торговых судов совершали визиты вежливости. Море людей сближает, а все моряки близки друг другу по духу, моряки это своего рода международное братство. Так завязывались контакты, так завязывалась дружба. И во время посиделок в салонах и кают-компаниях капитаны, высокообразованные люди говорили весьма открыто обо всём. О политике, об обстановке в мире, о преимуществах и недостатках вооружений и прочем. Но это был только один из источников информации. Мы же с вами приведем пример гораздо более живой и интересный. Итак, порт Шанхая. Капитан японского военного корабля находится с визитом вежливости на новейшем американском крейсере. В ходе беседы японец, сверкая пенсне, с убийственной точностью уничтожает американского моряка полнотой сведений о характеристиках его боевого корабля. Толщина броневого пояса, дальнобойность орудий, скорость хода и прочее и прочее и прочее, включая, к тому же, интимные подробности стратегических планов США в Тихом океане. Американец с гневом спросил, каким образом японцу стали известны эти сведения. От вас, милейший господин капитан, с ехидной вежливостью ответствовал японец. Американец счел это за издевательство и неуместную шутку и потребовал объяснений. И японец их охотно дал. Я говорю правду, господин капитан. Несколько лет назад вы были капитаном другого корабля и только готовились к новому назначению. А в составе экипажа того старого корабля был презираемый и унижаемый всеми японец-разнорабочий, убиравший гальюны, драивший палубы, убирающий матросскую и офицерскую блеватину после попоек. Но этот разнорабочий всегда оказывался в кают-компании во время обсуждения планов походов, доведения приказов и указаний вашего военно-морского командования». Он имел слепки с ключей от вашего сейфа и весьма часто убирался в вашей каюте. Так вот этим разнорабочим был я, ваш покорный слуга. Ну, чем могла закончиться такая беседа? Лично я готов подумать, что вербовкой. А японцев в качестве слуг разнорабочих было действительно полным-полно в США и не только во флоте, а вообще везде. Ну как, наглядно?